но любовь свойственна гомининам не меньше, чем ярость. Это часть их натуры, включающая иерархию, демонстрацию статуса и сексуальности, и слаборазвитый волосяной покров жароустойчивых охотников. Отсутствие волосяного покрова дает много больше, чем банальная простота охлаждения. Благодаря Этой особенности в купе с прямохождением на обозрение выставлены не самые защищенные части тела. Видимо, именно следствием развившегося ритуала сексуальной демонстрации стал размер человеческого пениса, который в сравнении с массой тела гораздо больше, чем у человекообразных обезьян. Этот же ритуал сексуальной демонстрации и необходимость к сплочению групп Скорее всего, служит объяснением, почему у женщин почти постоянный размер груди. У других млекопитающих молочные железы практически не видны после завершения лактации. По той же причине внешний вид женских гениталий никак не связан с овуляцией, тогда как у остальных приматов гениталии самок сильно набухают во время течки. демонстрируя всем членам стаи репродуктивный статус их обладательницы. У людей же репродуктивный статус женщины зачастую неизвестен ей самой. В отличие от прочих млекопитающих, у людей нет сезона размножения, для которого характерно доступное для всеобщего обозрения спаривание, которое несет еще и сигнал о социальном статусе участников. Люди же, напротив, готовы или не готовы к зачатию вне зависимости от времени года, причем стараются не попадаться на глаза соплеменникам. Несмотря на свою социальность и общительность, люди предпочитают образовывать устойчивые пары для воспитания потомства. И хотя существует множество репродуктивных традиций, обычно на время, пока растут дети, формируется длительное отношение между одним мужчиной и одной женщиной. Отражением таких отношений стали сравнительно слабые различия во внешнем облике мужчины и женщины, то, что называется половым диморфизмом. У животных, у которых самец возглавляет и безраздельно пользуется большой группой самок, самцы значительно массивнее своих спутниц. В наши дни отличной иллюстрацией являются гориллы, живущие небольшими группами, состоящими из гарема маленьких самок с единственным крупным самцом во главе. Мужчины тоже в среднем крупнее женщин, но эта разница выражена гораздо слабее. Половой диморфизм у человека внешне проявляется не столько в размерах тела, сколько распределении волос и подкожного жира. Но если люди образуют устойчивые пары на большой срок, то зачем же мужчинам большие пенисы, а женщинам постоянная грудь? Словно бы оба пола постоянно рекламируют свою доступность. И почему же тогда женские гениталии всегда выглядят скромно? Почему никак не проявляется готовность к зачатию хотя секс люди предпочитают уединенный. Будь пары действительно постоянными, ничего этого не требовалось бы. Ответ кроется в том, что люди предаются прелюбодеянию гораздо чаще, чем принято считать. Хотя для воспитания потомства постоянная пара — наилучший вариант. Есть такое выражение, Нужна деревня, чтобы вырастить ребенка. К рождающимся недоразвитыми и беспомощными детенышам гоминин это относится в полной мере. Тот факт, что никто в племени не может с уверенностью сказать, кто именно отец того или иного ребенка, сильно способствует сплочению отдельных семей в единое племя. Отсюда же идет и дух товарищества между всеми участвующими в охоте самцами. Не разделяя детей на своих и чужих, самцы охотятся не ради своей конкретной семьи, а ради всего племени в целом. Социальные и сексуальные нравы людей во многом схожи не с поведением других приматов, а с повадками птиц. Многие птицы общительны, Территориальны, склонны к сексуальной демонстрации, живут семейными группами, в которых старшее потомство помогает родителям заботиться о младшем до тех пор, пока не покинет группу в поисках собственной территории. Многие виды птиц образуют прочные пары, хотя во время отсутствия своего партнера самки не отказываются скрытно спариться с другим самцом. А это означает, что самец никогда точно не знает своего детеныша. Он помогает воспитывать или чего-то еще. Самцы, попадая в такую ситуацию, стремятся хеджировать риски. В человеческих сообществах выгоднее всего оказывается сотрудничать с остальными самцами. Интрижки вносят значительный вклад в сотрудничество самцов И упрочняют даже те группы, в которых есть крепкие пары. Эректус во многом был похож на нас, но сходство обманчиво. Взглянув ему в глаза, мы бы не увидели там шока узнавания, лишь коварство хищника, словно у льва или гиены. Эректусы были удивительно нечеловечны. Большинство млекопитающих Рождаются, стремительно растут, размножаются со всей доступной скоростью, исчерпав репродуктивный потенциал, умирают. Именно так жили эректусы. Их детеныши быстро вырастали из младенчества в зрелость, минуя столь характерный для людей период детства. Тела умерших так и оставались лежать, словно банальная падаль. У эректусов не было никаких представлений о загробной жизни, ничего подобного идеи райских кущ или вечных мук. Но главное, у них не было бабушек, рассказывающих сказки и хранящих обычаи. Но все же, но все же, именно эректусы создавали одни из самых прекрасных вещей, восхитительно. сделаны искусно, словно украшения, ручные рубила в форме слезы знаковые изделия ашельской культуры каменных орудий. Знаковость ашельских рубил в том, что они всегда одинаковы, где бы их ни находили, когда бы они не были изготовлены, из какого бы камня они не были сделаны. Несмотря на все свое изящество и красоту, Поскольку такая конструкция ручных рубил связана с конкретным видом Homo erectus, процесс их изготовления был жестко запрограммирован. Эректусы высекали свои рубила так же бездумно, как птицы строят гнезда. Если в процессе изготовления рубила эректус допускал ошибку в последовательности необходимых ударов по куску кремня, Он не пытался исправить ошибку или приспособить испорченную заготовку для других нужд. Он просто брал новый камень и начинал все сначала. Такое, по нашим представлениям, пугающее нечеловеческое поведение усугубляется тем, что никто не понимает, для чего же нужны были рубила. хотя некоторые как раз такого размера, что могут удобно ложиться в руку. Так что ими действительно можно рубить или кромсать, но некоторые слишком велики для этого. Но действительно, зачем так стараться? Отколоть от кремня острый осколок, который отлично справится с задачей, освежевать тушу или снять мясо с костей очень легко. Какая нужда заставляет целенаправленно делать такие сложные и такие прекрасные инструменты, как рубило? Зачем тратить время и силы на рубило, если надо всего лишь метнуть, может быть, даже прощой, камень в добычу или во врага? Мы склонны считать, что предметы изготавливаются с какой-то целью. Более того, облик предмета — определяется его назначением. Чтобы увидеть что-то, действительно увидеть, мы должны это понимать», писал Хорхи Луис Борхес в «Небольшом рассказе ужасов» есть многое на свете. Кресло подразумевает восседающее в нем человеческое тело со всеми его суставами и конечностями. Ножницы — сам акт разрезания. Что сказать о настольной лампе или об автомобиле? Дикарь не понимает миссионерской Библии. Пассажир не видит на корабле того же такелажа, что матросы. Если бы мы по-настоящему видели мир, возможно, мы бы начали его понимать. Корень этого тщеславия — Кроется в нашей склонности считать, будто любая сложная конструкция во внешнем мире была создана осмысленно и с некой наперед известной целью, что характерно только для людей. Достаточно взглянуть на пчелиные соты или башню термитника или птичье гнездо, чтобы сразу же убедиться в ошибочности этого убеждения. С другой стороны, некоторые поступки эректусов оказываются удивительно человеческими. Например, вырезание знаков на ракушках. Зачем? Никто не знает. Возможно, эректусы освоили искусство плавания в открытом море под парусом или на веслах. Порыв настолько близкий и понятный, насколько это только возможно. И, как мы уже видели, эректус мог. приручить огонь, поставив его себе на службу. Но каким бы Эректус ни был, что бы он ни делал и какие бы мысли его ни посещали, этот вид появился в результате эволюции в ответ на внезапные изменения климата 2,5 миллиона лет назад. Вместо того, чтобы, подобно прочим крупным обезьянам, испуганно скрыться вновь под сенью отступающих лесов и влачить там жалкое существование музейного экспоната, хранящего память ушедших эпох, или, как попытались и не преуспели парантропы, пытаться выжить на голодном пайке в труднопроходимой саванне, эректусы в поисках лучшей доли на становящейся не очень гостеприимной планете разбрелись по окрестностям дальше чем все остальные гоминины в конце концов эректусы первыми среди гоминин отправились за пределы африки два миллиона лет назад эректусы уже заселили всю африку но нигде они не задерживались надолго леса сдававшие свои позиции под натиском меняющегося климата стали отдельными островами в бескрайнем море саван захлестнувшем африку ближний восток центральную и восточную азию на бескрайних пастбищах было полно стад и эректусы следовали за ними куда бы тени направлялись следуя за дичью уже 1,7 миллиона лет назад, а может и раньше, эректусы достигли Китая. В пещерах Джоукаудяня, которые в наши дни являются районом Пекина, три четверти миллиона лет назад эректусы жили уже века. По мере расселения хомоэректус эволюционировал. На своем пути эректус, словно многоликий протей, дал начало множеству разнообразных дочерних видов. Среди них были великаны и хоббиты, троглодиты и йети, но и, в конце концов, мы. С самого начала эректусы были склонны к разнообразию. Члены одного из племен эректусов, обитавшего 1,7 миллиона лет назад на Кавказе в Грузии, были настолько разными, что мы вряд ли, встретив их, сочли бы, что они принадлежат к одному биологическому виду. Полтора миллиона лет назад племена эректусов пришли на острова Юго-Восточной Азии. Островитянами они стали, не замочив ног, Уровень моря в то время был настолько ниже современного, что весь этот край был сушей. Сейчас от нее остались лишь вершины гор. Мы привыкли называть их островами. На Яве последние ректусы жили не позднее ста тысяч лет назад, упрямо не желая сдаваться, поднимаясь все выше в горы, куда их гнал поднимающийся океан и воспрянувшие джунгли. Может быть, им удалось продержаться достаточно долго, чтобы стать свидетелями прихода на эти острова своих потомков, людей современного типа. Если такая встреча все-таки состоялась, то новоприбывшие наверняка сочли предков просто еще одной большой скрытной лесной обезьяной. В тех краях таких обитало несколько, включая орангутанов, и великанов гиганта-итеков. эволюции ректусов, попавших на острова Юго-Восточной Азии, заложила причудливый вираж. Оказавшись запертыми на островах, в результате поднятия уровня моря, оторванные от большой земли, племена отправились каждый своим необычным эволюционным путем. Одно из них — попала на филиппинский Лусон. Там они охотились на местных носорогов, когда их сородичи в восточном Китае высекали огонь. Изолированная на острове, эта группа превратилась в Homo luzonensis человека лусонского, отдельный вид маленьких людей. Они не только измельчали, но и одичали. Когда джунгли вернулись... Лусонцы опять перешли к жизни на деревьях. Как минимум 50 тысяч лет назад этот вид еще обитал на Лусоне, и когда остров заселили уже люди современного типа, странные потомки охотников африканских саван, затаившись на ветвях, вглядывались в пришельцев с непониманием и страхом. Не менее странная судьба — ждала эректусов поселившихся на острове флорос который находится к востоку от явы нога эректуса ступила на флорос больше миллиона лет назад это удивительно уже само по себе потому что на флорос в отличие от остальных заселенных к тому времени иректусами островов по суху попасть было нельзя Он был отделен глубоким проливом даже во время сильнейшего падения уровня моря. Скорее всего, Эректусы оказались на Флоросе случайно, по воле штормового ветра или вызванных землетрясением волн цунами. Чудом выжив, цепляясь за древесный мусор, они оказались на привычной к подобным невзгодам земле, также. как растения и животные попадают на затерянные далеко в океане острова. А может быть, они собрались порыбачить и приспособили для этого какое-то валявшееся рядом бревно, которое своенравно отправилось совсем не туда, куда ожидали находчивые рыболовы. Как бы то ни было, эректусы попали на Флорес. Здесь они тоже со временем сильно уменьшились в размерах, став Homo floresiensis. К тому времени, когда этот вид исчез, 50 тысяч лет назад, почти тогда же, когда их дальние родственники с Лусона, рост флоресцев не превышал метра. Но, как и их предки, флоресцы продолжали изготавливать каменное орудие, только маленькие. подходящие для их уменьшившихся ладоней. В такой миниатюризации нет ничего удивительного. С видами, оказавшимися в изоляции, часто случаются странные вещи. Мелкие животные вырастают в гигантов, а крупные становятся карликами. Хлоресские вараны — родственники комодских варанов, достигали устрашающих даже обычного человека размеров, что уж говорить о малышах метрового роста, какими бы бесстрашными они ни были. Крысы на острове были размером терьера. Благодаря частым изменениям уровня моря в ледниковом периоде, многие острова могли похвастать собственным видом карликовых слонов, и Флорес не был исключением. Возможно, эректусы добрались до флореса в поисках нормальных слонов, но за долгие века и охотники, и добыча стали карликами, адаптировавшись к островной жизни. Мозг флоресских людей был крошечным даже для их небольших размеров, но, как заметили еще их давние африканские предки, став славными хищниками, содержать большой мозг, чрезвычайно затратное дело. А на вид, оказавшийся в столь бедной среде, что выход нашелся только в карликовости, естественный отбор давил очень сильно, чтобы обходиться как можно меньшим. Маленький мозг не обязательно глупый. Например, вороны и попугаи выделяются среди птиц своими умственными способностями, хотя мозг у них не больше ореха. Орудия флоресцев, были не более, но и не менее продвинутыми, чем у обычных эректусов. Оказавшись в изоляции на Флоресе, Лусонии почти наверняка в других местах, эректусы становились маленькими, обретая черты гномов или хоббитов. Но где-то они превращались в великанов. В Западной Европе эволюция ректусов дала хомо антесессор, человека предшествующего, крепко сложное создание, расселившееся далеко за пределы теплой саванны, в которой обитали его предки. Около 800 тысяч лет назад они оставили свои рубилы и следы в Восточной Англии. До тех пор гоминины не добирались так далеко на север. Сурового, но неуловимого привычного облика человека, предшествующий был гораздо больше похож на современных людей, чем эректус или даже чем венец обитателей пещер ледниковой эпохи — неандерталец. Наша физиогномика уходит корнями в седую древность так же, как и наши гены. Именно у человека, предшествующего, появляются первые признаки генетического родства современным человеком. Немного позже, тоже где-то в Европе, появился гейдельбергский человек. Сохранившийся до наших дней на европейской родине гейдельбергских людей, кости и орудия свидетельствуют о суровом нраве этих существ. Найденные в Германии среди орудий останков съеденных лошадей охотничьи и дротики, изготовленные 400 тысяч лет назад, больше напоминают заборные жерди. Эти копья, длина одного из них составляет 2,3 метра, а толщина 5 сантиметров. Оружие не колющее, а метательное. Чтобы метнуть такое копье, нужна дюжинная сила. Большая берцовая кость, найденная в Южной Англии, по размеру сопоставима с большой берцовой костью современного человека, но гораздо плотнее и толще, что говорит об исключительно крепкой стати ее владельца. Весил он больше 80 килограммов. На другом конце Евразии из манджурских снегов вышли люди, с которыми могут сравниться лишь самые рослые наши современники. По меркам тех времен это были настоящие великаны. Европейские и азиатские потомки эректусов, очевидно, приспосабливались ко все более суровым условиям ледниковой эпохи. На смену стройным выносливым бегунам африканской саванны Пришли создания, способные выдержать суровые ледниковые зимы. Примерно 430 тысяч лет назад в пещерах Сьерра-де-Атапуэрка в Северной Испании поселилось племя. Эти люди во многом походили на современных. Мозг у них был почти такого же размера, как и у нас. хотя черты лица были заметно грубее. Окружавший их мир был суров, но в противовес ему развивался внутренний. Обитатели этих пещер хоронили своих мертвых. По крайней мере, они не оставляли тела своих сородичей лежать там, где смерть настигла их, как сучья или камни. Тела относили в дальнюю часть пещеры и сбрасывали в глубокую яму. От этого племени пошли неандертальцы. Неандертальцы — это даже более яркий пример адаптации к изменениям внешней среды, чем эректусы. Больше трехсот тысяч лет никто не оспаривал владычество этих коренастых созданий, отлично приспособленных к жизни на холодных, продуваемых ветрами пустошах, на просторах Северной Европы. Они шли по жизни легко, сохраняя свою культуру без заметных изменений. Но обладая мозгом, даже немного более крупным, чем наш, неандертальцы были вдумчивыми и дотошными. И они хоронили своих мертвых. Укрывшись в глубине пещеры от стужа, ветров и тусклого света ледниковых дней, неандертальцы взывали к духам. пещере во франции глубокой настолько что солнечные лучи так и не смогли проникнуть на эту глубину неандертальцы построили круглые сооружения из обломков сталактитов и медвежьих костей зачем никто доподлинно не знает этим загадочным сооружением сто тысяч лет это древнейшие надежно датированные сооружения построенные гомининами. Неандертальцы разительно отличались от своих стройных кочевых предков эректусов. Несмотря на то, что останки неандертальцев и их орудий встречаются от западных окраин Европы до юга Сибири, каждая конкретная группа неандертальцев никогда не мигрировала на большие расстояния. Сталкиваясь с таким суровым климатом, какого не видел ни один гоминин, неандертальцы совершали лишь краткие вылазки за съестным, а яркую внутреннюю жизнь вели подобно уэлсовским морлокам в глубинах земли. Впрочем, некоторые их родственники подняли планку еще выше. Чуть больше трехсот тысяч лет назад Какое-то племя неандертальцев в Центральной Азии, оглядевшись, увидели тибетское плато. После приполярных регионов Тибет, пожалуй, наименее дружественное человеку место. Ледяной воздух сух и разрежен. Снег не успевает растаять за короткое холодное лето. Солнце, когда оно не скрыто облаками, пылает в голубизне небосвода, обжигая глаза. И все же группа гоминин решила, что там-то, на крыше мира, им самое место. И пустилась в путь. Они упрямо поднимались в горы и, поднимаясь, менялись. Они превратились в денисовцев, напоминающих ети, которые, если верить легендам, поселились на плато спустя тысячи лет. Эректусы и их потомки — Покорили старый свет. Возможно, они добрались и до нового. Около 50 тысяч лет назад землю населяло множество видов людей. В Европе и Азии жили неандертальцы. Некоторые потомки денисовцев покинули свои горные твердыни и добрались до нагорий Восточной Азии. Куда бы люди ни шли, везде они приспосабливались к новым условиям. От глубоких пещер до густых джунглей, от далеких островов до бескрайних просторов или вздымающихся горных хребтов. Тем временем сами ректусы мирно обитали на яве. Но всем этим экспериментам человеческой природы суждено было быть сметенными поступью истории. К концу ледниковой эпохи остался только один вид гоминин. Его родиной, как и Ректуса, стала Африка.